«Давай на чистоту», — сказал Среда. «Ты должен быть крайне осторожным с дамой, с которой нам предстоит встретиться. Ты можешь прийти с ней по вкусу, а это будет очень худо для дела». «Она твоя подружка или что?» «Боже упаси, даже за все пластмассовые игрушки Китая», — добродушно согласился Среда. Гнев его, похоже, развеялся или был отложен до будущих времен. Тень заподозрил, что гнев и был тем топливом, на котором работал среда. На траве под деревом сидела женщина. Перед ней была разложена бумажная скатерть, заставленная разнообразными пластмассовыми тарелками. Она была не толстой, вовсе не толстой. Она была, определение каким никогда до сих пор не пользовался тень, соблазнительно пышной. Такими светлыми, что казались почти белыми платиновыми кудрями, гордилась бы давно покойная голливудская старлетка. Губы незнакомки были накрашены алым, и на вид ей можно было дать как 25, так и 50. Когда они подошли, она изучала блюдо яиц с пряностями. Услышав шаги, она подняла голову и, положив на место выбранное было яйцо, вытерла руку. «Привет, старый мошенник», — сказала она, сопроводив приветствие улыбкой, а Среда, низко поклонившись, поцеловал ей руку. «Ты выглядишь божественно!» «А как же еще, черт побери, я могу выглядеть?» — любезно поинтересовалась она. «И вообще, ты лжец!» «Новый Орлеан был ужасной ошибкой. Я набрала там целых тридцать фунтов. Клянусь!» «Я поняла, что надо поскорее уезжать, когда начала ходить в развалку». У меня ляжки при ходьбе друг от друга трутся. Можешь себе такое представить?» Последняя фраза была обращена к тени. Он понятия не имел, как ему на это отвечать, и почувствовал, как весь заливается жаркой краской. «Ну надо же, он покраснел. Среда, мой милый, ты привел мне человека, умеющего краснеть. Какое чудо! Какой подарок! Как его звать?» «Это тень», — сказал Среда, по всей видимости, наслаждавшийся стеснением тени. «Тень, поздоровайся с Белой!» Тень пробормотал что-то похожее на привет, и женщина снова ему улыбнулась. Он почувствовал себя так, словно оказался в свете прожекторов-мигалок, какими браконьеры пользуются для того, чтобы перед выстрелом обездвижить оленя. С расстояния в несколько шагов он чувствовал запах ее духов, пьянящую смесь жасмина и жимолости, свежего молока и женской кожи. «Ну и как жизнь?» — спросил среда. Женщина, белая, рассмеялась хрипловатым грудным смехом, раскатистым и радостным. Как не любить человека, который так смеется? «Все прекрасно. А у тебя как, старый волк?» «Я надеялся заручиться твоим содействием». «Время даром теряешь. Хотя бы выслушай меня, прежде чем гнать». «Нет смысла. Даже не трудись». Она поглядела на тень. «Прошу, садись, поешь со мной. Вот, бери тарелку и накладывай. Здесь все вкусно. Яйца, цыпленок, гриль, куриный карри, куриный салат, а вон там кролик. На самом деле заяц, но холодный кролик просто объедение. А вон в той миске рагу из зайца. Ну давай я тебе всего понемногу положу». Наложив всевозможные с ней динопластиковую тарелку, она протянула ее тени, потом посмотрела на среду. «Есть будешь?» «Как скажешь, моя дорогая», — отозвался тот. «Ты», — сказала она ему, — «так полон дерьма, что странно, как это глаза у тебя не стали коричневыми». Она подала ему пустую тарелку. «Сам себе накладывай». Вечернее солнце у нее за спиной подсветило ее волосы, превратив их в платиновый ореол. «Тень», — сказала она, со смаком уплетая куриную ножку. «Звучное имя». «Почему тебя зовут Тень?» Тень близнул пересохшие губы. «Когда я был ребенком, — начал он, — мы жили, мы с мамой, мы были, я хочу сказать, она была, ну, вроде как, секретарем во многих американских посольствах, и мы переезжали из города в город по всей Северной Европе. Потом она заболела, вынуждена была бросить работу, и мы вернулись в Штаты». Я никогда не знал, о чем говорить с другими детьми, и потому выбирал себе взрослых, и так и следовал за ними без единого слова. Наверное, мне просто нужно было общество. Не знаю. Я был маленьким ребенком.